Глава вторая. Март 1774 года. Санкт-Петербург. Российская империя. «Я же предупреждал тебя. Ей нельзя было беременеть и рожать. Неужели у тебя такая потребность в бабах, что не мог подождать полгода? Придворных шлюх разве не хватает? Чувствую, что меня просто разрывает от клокочущей ненависти». Кровь ударила в голову, а перед глазами встала пелена, застилающая все, кроме ненавистной рожи гановерского недоумка. Перепуганный принц жмется к стене, потихоньку перемещаясь к столу, за которым он явно хочет укрыться. «Но это вряд ли. Делаю рывок и хватаю пытающуюся сопротивляться ублюдку за грудки. Ты ведь знал!» — от моего шипения гановерец быстро закивал, побледнев еще сильнее, хотя куда уж дальше. «Так почему ты, падаль немецкая, сделал по-своему и убил мою сестру? Перед смертью можешь сказать даже правду!» Это Арясина молчит, а моя жажда крови требует выплеска. Поэтому я начинаю душить принца, глядя в наполненные ужасом глаза. Тут кто-то повисает на моих плечах, но я усилием сбрасываю самоубийцу, посмевшего лезть не в свое дело. Но через мгновение к храбрецу приходят на помощь. На задворках сознания, начавшего впадать в неконтролируемое бешенство, до меня доносятся слова. «Ваше величество, нельзя! судить его, затем казнить, но только не убивайте самолично!» Откуда здесь взялся Дон Алонсо? Я ведь приказал никого не пускать. Тем временем меня оттаскивают от рухнувшего на колени Эрнста Мекленбург-Стрелецкого. Пытаюсь сопротивляться, но это бесполезно, когда тебя держат сразу до кисады и пафнутий. Прочь! Делаю еще одну попытку, но понимаю, что уже начинаю выдыхаться. Да и не могу я убить этого слюнтяя, глотающего сопли у стеночки. За что? Ору на вопрос, который я задавал себе последний раз шесть лет назад. Чем я прогневил Бога или судьбу, что у меня постоянно отнимают самое дорогое? Сначала Аня, теперь сестра. У Лизы не получалось родить. Два выкидыша подряд сильно ударили по ее душевному состоянию. Хуже всего они изрядно подкосили здоровье сестренки. При этом она продолжала мечтать о детях и не хотела слушать предостережения врачей с просьбами семьи. Мы даже немного поругались. Просьба Антона Улериха и братьев тоже игнорировались. Но в итоге Елизавета успокоился и решил повременить с зачатием. Я же предупредил ее глуповатого муженька, чтобы тот соблюдал предосторожность. но ну, вот новая беременность выкидыш и смерть от кровопотери. Вы тоже немец, вдруг произнес Эрнст, сморкнувшись в платок, а я ее любил, и вообще мою супругу призвал Господь. Кровь снова бросилась в голову. Меня начало трясти от желания растоптать балбеса. Тут же в голове промелькнула картина мертвенно-бледной Лизы, лежащей в гробу. И я снова зарычал, наступая на отползающего принца. Сука! Вдруг меня куда выбрасывает, и я уже сижу в каком-то помещении. Сначала не могу понять, что произошло. Оглядевшись, вижу вокруг обстановку собственной спальни. Снова этот жуткий сон. Опять? Изящные ладошки супруги ложатся на плечи, а сама она прижимается к моей спине. Ты слишком много работаешь. Надо же хоть немного отдыхать. Вот зачем ты вчера после приема засел за бумаги? Вообще-то тебя ждали в спальне. Неужели документы нельзя было прочитать с утра? Прости. Ложусь на кровать и прижимаю Катю к себе. Но я вроде потом наверстал упущенный. Удар кулачка в бок и тихое не подтверждают, что ночью я не оплошал. Не сказать, что мы прям сгораем от страсти, но точно не охладели друг другу. Смотрю в окно и понимаю, уже утро. Праздниство затянулись, перешагнув далеко за полночь, столица сегодня спит. Выше свет, конечно. Судя по едва слышным звукам, слуги давно работают и обеспечивают жизнь столь огромного сооружения, как зимний дворец. Спать больше не хочется, но и вставать тоже лень. Чего-то я действительно переработал. Здесь еще долгая дорога, которая зимой не доставляет особого наслаждения. Надо съездить к отцу или устроить праздник дома. У Софии и Даниила скоро день рождения, вот и повеселимся. Думаю, Катя устроит нам веселье, у нее это отлично получается. Что решили с архиепископами? Супруга тут же напомнила о себе. Уперлись рогами и ничего слушать не хотят. Поэтому вскоре в Санкт-Петербурге начнется возведение старообрядческого храма. Я так решил, усмехаясь, вспоминая вчерашний неприятный разговор. Некоторым людям не мешает напомнить, кто правит в России. Папы за последние годы выпили у меня столько крови, что мне с трудом удалось удержать от ответных кар. Все не могут забыть не создание старообрядческой церкви, хотя у нас есть договоренность, что ее деятельность находится под строжайшим надзором Синода. Даже передача РПЦ огромных земель западного края нас не примирила, ведь там я приказал действовать осторожно, возвращать униатов в истинную веру без насилия да им волю, так устроят новые гонения, что недопустимо. Не для того я извивался, будто уж договаривались с Фридрихом и вкладывал в раздел Польши столько денег, чтобы долгогривые фанатики все разрушили. Да и людские потери надо учитывать, что архиереи делать не хотят. Ведь все в руках божьих. Ага. Только почему объединение русских земель произошло именно при моем правлении? А об этом верхушка духовенству тоже не хочет говорить. Вернее, делает это по приказу сквозь сжатые зубы. Сволочи! Многие староверы меня тоже ненавидят, ведь без запрещено и карается весьма строго, а различные общины, отказывающиеся подчиняться закону, громятся без всякой пощады. Хотя купцы и лавочники довольны, ведь теперь нет двойного налога, и никто не мешает им богатеть. Кроме особого отдела канцелярии, занимающегося экономической деятельностью староверов. Ведь обнаглевшие от свободы раскольники начали откровенно притеснять обычных православных и магометанских купцов по Волжье. Пришлось это дело пресечь, кое-кого казнить, большую часть нарушителей разорить и отправить в Сибири на новые земли. С беспоповцами, расплодившимися сектами, мы боремся до сих пор. Потребовалось 4 года, чтобы сломать хребет мракобесом Есть отдельные затаившиеся проповедники или далекие скиты, куда сбежал обманутый народ, но их мы тоже отлавливаем. Хотя по донесениям экспедиции, часть сектант в тайно исповедует старую веру, притом посещая церковь. За этим надзорные службы следят весьма строго. Наказываются в том числе и помещики, чьи крепостные погрязли в ереси. Штрафы оказались весьма действенной мерой, и нам удалось скрыть немало гненников. Но пройдет еще немало времени, прежде чем властям удастся навести порядок. В общем, здесь тоже все сложно. А еще есть армяне, попытавшиеся подмять астраханскую торговлю, свободный город Баку и потребовавшие себе чуть ли не особой юрисдикции, это на русской земле. Были еще многочисленные случаи подкупа местных чиновников, неожиданно сгоревшие склады купцов иных конфессий, пропажи судов и людей. Но с Бекетовым, который тогда дорабатывал последние полгода губернатором, такие гнусности не прошли. Он вообще не знает такого слова, как жалость, если речь идет о покушении на российские законы. И расплата последовала незамедлительно, как только завершилось расследование, куда были брошены немалые силы. «Для меня армяне...» Обычные сектанты, ибо живут в замкнутой общине, не желая встраиваться в русское общество. Есть отдельные представители того христианского народа, имеющие выход на русскую знать и попытавшиеся заступиться за обнаглевших соплеменников. Особо в этом усердствовали купцы Лазарева и еще несколько родов. Но подобные попытки мы быстро прекратили. Есть закон, и его надо выполнять. Поэтому, как и в Крыму, никто с преступниками не церемонился. Головы летели десятками, а целое семейство просто изгонялись на юг. Восток — такое дело, где нужно показать, что миндальничать с варьем разбойниками никто не будет. Изрядно сократившаяся и выплатившая огромную контрибуцию армянская общины успокоилась и теперь знает свое место. А оно теперь такое же, как у христиан в Порте и Персии. То есть они чужаки, платящие двойную подать и не имеющие хода во власть. Это касается народцев, обосновавшихся в Поволжье, Москве и иных старых губерниях. Здесь ничего нового и нет никакого попрания прав. К сектантам у нас теперь такое же отношение, как ранее было к староверам. Пока армянские торгаши не заслужили нового отношения. Далее посмотрим. Хочешь достойно и спокойно жить в Российской империи? Переходи в православие или для начала отслужи в армии, что позволит твоему роду претендовать на дворянство и включение в состав русского общества. Или ты просто торгаш, который терпит за некоторые полезности. Понтийский греков это тоже касается. Разве что с верой у них порядок. Но большую часть их общины я выселил косманом. При этом в обратную сторону последовало множество греков из морей и с островов. Часть лады нашими стараниями получила воссолитет от порты, что не отменяет возможных кар со стороны озлобленных магометан в сторону людей, помогавших нашей эскадре. Вместе с греками в Югороссию перебралось немало албанцев, орнаутов, валахов, славян и тех же армян, в основном из Килики и Ливана. Среди переселенцев были даже арабы-христиане, помогавшие русским морякам и египетскому паше бить старого врага. Вот этих людей никто не трогал, не притеснял по религиозной принадлежности и всячески приветствовал. В правах поселенцев никто не ограничивал, а наоборот, всячески помогал, выдавая землю, семена, инструменты и скот. Многие из новоприбывших сразу вступили в местную милицию, заменившую казаков. В общем-то, они и вошли в казачье сословие, но с некоторыми изменениями. Такая любопытная история получилась. А вот с запорожскими малороссийскими казаками мы долго мучились. Еще и иудеи, чей вопрос до сих пор не решен, хотя весомая их часть уже покинула пределы империи. Главное — это колоссальные расходы, легшие тяжким бременем на казну. Пока нас спасают новые серебряные и золотые рудники, а также награбленные при захвате Крыма. Чего греха таить, на это я и рассчитывал. Еще в этом году должна поступить первая часть контрибуции, которую обязана выплатить султан Абдул-Хамид по условиям мирного договора. Вливание такого количества серебра способно разрешить наши сложности на ближайшие несколько лет, хотя их может не хватить. Развитие завоеванных земель требует постоянных расходов, а ведь я задумал немало реформ, на которые сейчас просто нет средств. Все деньги ушли на войну и кредиты для поселенцев с помещиками, получившими земли в бывших литовских землях. Как здесь будешь спокойно спать? Катя прижалась покрепче, почувствовав мое расстройство. Ее голос вдруг приобрел игривые нотки. Неужели русский император может думать только о делах? Горячее дыхание обожгло мою шею. А как же быть ее скромной послушной супруги? Ого. Вот послушание и особенно скромность в постели Екатерина петров никогда не выказывала. Провожу рукой по обнаженной спине и понимаю, что все заботы и тревоги куда-то испарились. Положительно все баб колдуни, моя жена уж точно. Под задорный смех благоверный начинают целовать ее шею и потихоньку спускаюсь ниже. Пусть дела подождут, царь изволит любить законную супругу. Совещание с небольшим составом участников я предпочитаю проводить в кабинете. Для этого давно изготовлена новая мебель со столом и стульями для посетителей. Поэтому сегодня министры иностранных дел и промышленности, с примкнувшими к ним главой седьмого отделения, быстро заняли положенные места, разложив перед собой кожаные папки. Оба вельможа вели себя более уверенно, в отличие от недавно возглавившего одно из подразделений моей канцелярии Ивана Михельсона. Подполковник вышел в отставку по ранению в чине подполковника. На прошедшей войне он проявил себя не только храбрым, но и умным полководцем. По крайней мере, Суворф лесно отзывался о талантах своего подчиненного. Отправленный в помощь Бекетова, отставной военный быстро вник в дела, происходящие на Нижней Волге. Именно Иван Иванович предотвратил бунт яицких казаков во главе с Емелькой Пугачевым и донцами-дезертирами. По словам астраханского губернатора, имевшего тогда гораздо больше полномочий, немец проявил немалые таланты в раскрытии различных преступлений. Поэтому через год Никита Афанасьевич забрал столицу подполковника, получившего чин коллежского советника, за успешный разгром бунта. В Санкт-Петербурге Иван Иванович попал в цепки руки Шишковского, по моему приказу, конечно. Уже через пять месяцев глава экспедиции сообщил, что его подопечный готов возглавить любой из отделов. Судя по всему, Степан Иванович уже примерился, где сможет использовать столь ценную находку. Но вельмож пришлось разочароваться так как у меня были свои мысли насчет Михельсона. В результате чиновник возглавил седьмое отделение Еевой канцелярии, ибо прежний его глава неожиданно скончался. Я пока не разочаровался в своем выборе. По моей задумке департамент, формально занимающийся архивами и картографией, начал заниматься внешней разведкой и частично внутренней. Экспедиция вскоре получит больше полномочий, став полноценной тайной службой, чья обязанность также войдет контрразведка. Борьбой с внутренним врагом уже начала заниматься полиция, откуда выделился особый полк, на основе которого была создана жандармерия. Именно в ее обязанности теперь входит политический сыск. Пока все немного запутано, и работа ведомств будет пересекаться, но со временем все успокоится. Главное, седьмое отделение является моей личной разведкой. Хотя во многих вопросах ей придется взаимодействовать с МИДом. Пока большая часть российского шпионажа сделавшего существенный шаг вперед за последние годы, держится именно на дипломатах. Поэтому сегодня я собрал именно этих чиновников, ведь перед нами стоит весьма сложная задача. Не будем разводить лишние церемонии. И сейчас мне не нужны никакие отчеты. Лучше записывайте, дабы не забыть. Начинаю совещание и сразу перехожу к делу. Для начала вы должны понимать, что Россия сильно отстает не только от самых передовых стран Европы, Мы уступаем даже давно сдавшим позиции португальцам и убогим полякам. Наши крестьяне до сих пор пашут сахой, а большая часть сложных работ используют тягловую скотину. В отличие от европейцев, которые давно перешли на силу ветра, воды или различные механизмы. Если с земледелием, лесопилками и ткачеством все начало решаться, то в добывающей области и промышленности у нас огромный недостаток машин. Заканчиваю долгое вступление и делаю глоток взвара, приготовленного пафнутием мы действительно совершили самый настоящий прорыв. В первую очередь современным инструментом и станками были обеспечены крестьянские поселения вместе с государственными мануфактурами. Резкий рост урожай и количество выпускаемых тканей с шерстью сразу заставили задуматься других производителей. Наиболее грамотные и прогрессивные помещики уже начали перестраивать свои хозяйства, заодно оснащая их новым инструментом. То же самое касается владельцев мануфактуры заводов. Поняв, что в долгой перспективе они могут не только потерять часть доходов, но и разориться, деловые люди начали проявлять недюжинную расторопность. Благодаря этому в заведении Кулибина появилось немало новых инженеров и мастеровых, отправленных на обучение. «Вы должны наладить сотрудничество с Иваном Ивановичем и всячески помогать его людям обосновываться в Англии и с Голландии, затем во Франции», — обращаясь к кивнувшему Голицыну. «Именно перечисленные страны в ближайшие десятилетия будут лидерами науки и прогресса. Далее. Нам необходимо проникнуть за океан, но это дела более далекого будущего. Вскоре особый человек, выбранный Кулибином, представит список областей, где мы наиболее нуждаемся в современных механизмах и новых методах производства. «Наша задача – выкрасть новинки или чертежи. Но для этого нашим людям потребуются более глубокие знания, ведь разобрать любой механизм – весьма сложное дело», – с армейской прямотой произнес Михельсон. Галицыны и фон Бриль улыбнулись, услышав такой столь бесхитростный вопрос. Но мне не до церемоний. «Ваши люди не только получат список, но и пройдут обучение. Вы правы в том, что они должны неплохо разбираться в предмете. Ведь речь идет не только о механике, но и о науках. Нам нужно знать обо всех открытиях, которые совершают европейские ученые-инженеры, благо пока никто не собирается держать их в тайне», отвечая коллежскому советнику. «Поэтому перед вами стоит весьма сложная задача». В качестве оправдания долгого нахождения ваших людей за границей можно использовать наши торговые представительства. Но мне не хочется подставлять их под удар на случай неудачи. Просто поймите, что озвученный прожект рассчитан на десятилетие, если не больше. Теперь моим словам удивилась вся троица. Ведь никто еще не ставил задачу на столь длинный срок. Например, послы обычно устанавливали связи с нужными людьми, которые часто обрывались после их возвращения домой. Пока разведка не научилась работать в долгую. А ведь это напрашивается, судя по донесениям, англичане с французами передают свою агентуру новым персонам, приезжающим в Россию. Сразу воровать ничего не нужно. Лучше договориться мирно и выкупить чертежи с образцами механизмов, продолжаю свою речь. На наиболее успешные предприятия можно попробовать устроить наших людей. Но, думаю, здесь возникнет немало трудностей. Времена изменились, и толковые заводчики прекрасно понимают, что многие вещи надо держать в тайне. В данный момент нам нужно как можно больше знаний о паровых машинах и голландских способах обработки леса с производством деталей для кораблей. Глупо дорого закупать изделия, изготовленные из нашего сырья. Следующим важным заданием является металлургия. Нам нужны все новинки по выплавке стали и иных металлов. Англичане сейчас делают огромные шаги в этом направлении, поэтому необходимо обратить внимание на их заводы. С Францией сложнее ибо ее внутренние пределы закрыты для посещения русских подданных. В первую очередь нам любопытен город Леон и его многочисленные ткацкие мануфактуры. Тамошние производители умудрились опередить даже англичан с фламандцами, что достойно уважения, а также пристального внимания. «Денег на столь важный прожект я не пожалею», произношу после небольшой паузы, заметив, что чиновники закончили записывать. Но приказываю подойти к задаче с умом. Не нужно хвататься за первое попавшееся открытие или машину. Сначала требуется изучить полезность новинок, согласовать их с Министерством промышленности и ведомством Кулибина, а затем предпринимать действия по их поручению. Или воровству удавать называть вещи своими именами. Подумайте, может, имеет смысл посадить в одном из немецких княжеств нужных людей, которые станут проводить оценку полезности добытых сведений? Нет, я обращаюсь к фон Брилю. Кстати, очередной немц оказался весьма грамотным чиновником, несказанно удивившим меня своими знаниями и кругозором. Такие люди просто на вес золота. Вернее, они есть, просто их надо разыскать. Еще при прежних властях наиболее толковым людям попросту не давали развернуться. Либо от узости мышления или банального мздоимства. Зачем устанавливать на казенных заводах новые механизмы, если и старые дают неплохой результат? Ведь для этого придется шевелиться и делать немало усилий. Лучше заболтать дельные предложения, а деньги украсть. Со мной подобное не проходит, о чем давно известно всем чиновникам. Я могу простить растраты и даже воровство, лишь бы шло развитие. Лентяем и неумехам делать нечего на государственной службе. На этом обожглось немало высокопоставленных служивых людей. О чем говорите, если я отправил в отставку собственного тестя, вызвавшегося руководить объединенными оружейными предприятиями, куда вошли почти все казенные заводы? Трубецкой решил, что придворная должность излишне мелкая для его талантов, и запросил себе настоящее дело. В итоге князюшка наворотил такого, что от каторги его спасла только Катя. Сейчас он сидит в имении и носа оттуда не кажет. То же самое касается и их авантюристов, взявших на себя непосильную ношу. Правда, многим из них пришлось отправиться за Урал, где до сих пор востребованы грамотные люди. Мы долго обсуждали детали прожекта. Голицын с Михельсоном даже немного поспорили, обсуждая наиболее правильные методы работы. Со своей точки зрения, конечно. В результате я отправил чиновников готовить доклады, согласовывать их со списком и заодно приказал весьма серьезно отнестись к необходимости держать все в тайне. Для многих служилых людей, в том числе военных, мои требования неразглашения даже простых государственных прожектов показались сюрпризом. Но не привыкли люди держать рот на замке, посвящая семью и даже великосветских сплетников свою работу. Со временем мне удалось различными методами заставить или убедить чиновников молчать. Но знали вы, чего это стоило? Прям какие-то попугаи, не государственные мужи. После ухода посетителей я откинулся на спинку кресла. Обдумав состоявшийся разговор, не обнаруживаю в нем особо слабых мест. России необходим экономический шпионаж, как называл это дело майор. Думаю, мне удалось выбрать для него наиболее подходящих людей. Понятно, что будут ошибки и даже провалы. Но сегодня я запустил механизм, который должен принести империи немало пользы если наследники все не порушат, конечно.